Бабушки Саратетта Остановив снегоход посреди тундры, Семён повернулся ко мне. «Пускай машина отдохнет. Хороший снегоход, мощный, да и название красивое. Емаха. «Ты что, японский знаешь?» — глупо уставился я на ненца. «Ну ты даёшь!» — рассмеялся Саратетта. «Где мне было японский выучить в тундре среди оленей?» «Я по-ненецки земля». «Маха — спина. Получается, я-маха — спина земли. Горизонт по-русски. Емаха снегоход, несущий тебя к горизонту. Красиво, правда?» «Красиво», — согласился я. «Ты предложи японцам этот рекламный слоган. Они тебе, глядишь, емаху и подарят». «Предложу при случае, непременно», — весело сказал Семен. «Ладно, до чумы уже недалеко. Поехали». «Я тебя с бабушками своими познакомить хочу». «Не спят еще твои бабушки, Семен?» «Время уже первый час ночи. Не разбудим?» «Они вообще мало спят, не переживай». Хитро посмотрел на меня ненец, завел двигатель, и снегоход понесся по качковатой тундре. Через несколько километров я увидел вдали темный силуэт одинокого чума. Взошедшая луна заливала тундру голубоватым светом, Наст переливался, как перламутр. Слабый ветер качал пожухлую прошлогоднюю траву, кое-где видневшуюся из-под снега. «Приехали», — сказал Семен, спрыгивая со снегохода. Пойдем в чум». В жилище Ненца жарко пылала печь. Электричества не было. Только две свечи озаряли неровным светом пространство чума. Нам навстречу поднялась красивая молодая женщина. «Я уже заждалась». Она улыбнулась Семену. «Садитесь чай пить. Только громко не разговаривайте. Мирон недавно совсем заснул. Все вас ждал». «Моя жена Елена. Знакомься», — представил супругу Семен. «Муж про вас много рассказывал, Костя», — улыбнулась Елена. «Вы очень большое дело задумали. Спасибо». Ну, моих заслуг здесь немного», — смущенно посмотрел я на хозяйку. Сначала Евдокия Сирасхова мне позвонила в Москву, а потом уже Петр и Семен здесь настоящую мандаладу развернули. Пока мы пили чай, я осматривал чум. Небольшой, гораздо меньше, чем у Гаврилы, ненецкий чум отличался отсутствием священной доски, торум сахал, и священного платка с вышитыми крестами. Вообще христианских символов в чуме я не заметил, Зато у входа сидела пухленькая кукла Мятпухуца, хозяйка чума. Я вспомнил, что ненец обещал познакомить меня со своими бабушками, но даже предположить не мог, где спрятались старушки в столь небольшом помещении. Вспомнив слова Саратетта о том, что бабушкам не спится, я предположил, что они куда-нибудь вышли, хотя мне в голову не могло прийти, зачем пожилым женщинам ночью гулять по тундре. Наконец, я не выдержал и решил задать мучивший меня вопрос хозяину. «Семен, прости, а где твои бабушки?» Я посмотрел на немца спокойно пившего чай. «Бабушки? Так вот же они. Я думал, ты их сразу заметишь», — удивился Семен и показал рукой на двух огромных идолов, притаившихся в тени за сынзы, священной жердью чума. Поднявшись из-за стола, я подошел поближе. Идолы были завернуты в пестрые платки, на концах которых болтались многочисленные амулеты. Одна бабушка была заметно выше другой, ростом мне по пояс, другая — приземистой, но и полнее. Семён присел рядом со мной. «Вот наши бабушки — главные святыни нашего рода. Вот это — большая бабушка. Ее еще в незапамятные времена из ножки гроба великой шаманки вырезали». Ножку по обычаю взяли с левой стороны от головы покойной, в ней вся ее сила собрана. Семен заботливо поправил платок на голове у идола. А сама шаманка, говорят, «После смерти в я меня обратилась». «После смерти в я меня обратилась». «Стала рожающим лоном земли, женой самого Нума. Ее еще матерью богов называют. Она жизнью и смертью ведает». А вот это... «Пэмалхада — края гор, старуха. Мы ее обычно просто бабушка камня зовем». Старики рассказывают, давным-давно вела она свой аргиш на север, как вдруг налетел злой бог Нга. И окаменел аргиш Пэмалхада, превратился в Уральские горы. Три священные для ненцев вершины есть на Полярном Урале — старуха, олень и нарта. Русские их называют Большой Минусей, Малый Минусей и Константинов Камень. Когда-то прадеды на горе Старухи, на святилище, жертвы приносили, как вдруг с неба камень упал. Вот этот камень и стал моей второй бабушкой. Знаешь, сами-то бабушки небольшие, просто им люди много подарков приносили, платков, украшений. «Вот и выросли бабушки, уже почти с моего Мирона ростом». «Семен, прости, я был так потрясен увиденным и услышанным, что голос мой немного дрожал». «А как с твоими бабушками здороваться?» «Ну, это просто», — ободряюще улыбнулся ненец. «Подойди, коснись ее головы, скажи, как тебя зовут, что ты мой друг». «Если есть монетка мелкая, завяжи в край ее платка». «Бабушке приятно будет». Я, как завороженный, нащупал в кармане мелкие монеты, подошел к большой бабушке, прошептал свое имя и завязал монету в край пестрого шелкового платка. Поздоровавшись с Пехада, которой я тоже пожертвовал монетку, я шепотом попросил "Бабушки Саратетта, ты, большая бабушка, и ты, бабушка камня, помогите нам собрать подписи и добиться правды». Бабушки стояли передо мной неподвижно, лишь отблески огня плясали на их укрытых платками лицах, отражались от бронзовых украшений. Да и я и не ждал ответа, просто просил помощи у сил, которые единственные были ровесниками этого древнего, затерянного в бескрайней тундре мира. И в тот же момент мелькнула мысль, что сказали бы сейчас Людмила Езиковна, Олег Тайшин, Петр с Евдокией». Я говорил с бабушками очень тихо, и ненец не мог услышать моих слов. Однако, когда я повернулся к нему, Семён негромко, но веско произнёс, «Они помогут, не переживай, это очень сильные бабушки».